Абсолютную тишину, в которую была погружена крепость, нарушали только мерные шаги стражников во дворе под его окном. Но однажды за ним пришел наряд швейцарцев в голубых мундирах и расшитых золотом шапках. Пока они связывали ему за спиной руки, Сирюльник подправил волну его кудрей пинцетом, выдернул торчавший из брови волосок и осмотрел маникюр. «Куда вы меня ведете?» спросил Петр у офицера, командовавшего швейцарцами, когда они по широкой винтовой лестнице спускались в подземелье. «В засенок!» «На допрос, черт побери!» произнес офицер, как нечто само собой разумеющееся. У Петра свело судорогой живот, и по спине пробежал холод. — Тогда зачем же тюльник пекся о моей внешности, прическе, маникюре, если я направляюсь туда, где такие мелочи ничего не значат? — В Басилии таким мелочам придают большое значение, — ответил офицер. Ее застенки посещают представители самых утончённых придворных кругов, которые любят смотреть на мучения допрашиваемых. Для этой цели они пропитывают свои носовые платки специальными духами, которые называются муколон. Говорят, они обладают свойством отбивать запах паленого человеческого мяса. Для дам господ с нервной системой делают особые вкладыши, которыми они затыкают себе уши, если допрашиваемый слишком сильно кричит. Такова мода. — Вы, сударь, наверное, издалека, коли не знаете таких вещей. Помолчав, офицер добавил. «Следите за собой, сударь, и держитесь твердо, потому что допрос будет вести сама королева Регенша, а она не терпит мужчин, которые молят о пощаде. Вы как? Боитесь?» «Что до мучений, то не знаю», — ответил Пётр. «Но мой отец страданий не боялся. В этом отношении я, наверное, в какой-то мере его стою. «Это было бы славно!» сказал офицер швейцарцев. «Тогда у ее величества вы останетесь на хорошем счету». Королева Ригенша оказалась рослой, приятной на вид матроной, с лицом гладким, словно вылепленным из масла, с мягкими, накрашенными губами спокойными, близорукими глазами, которым она помогала ларнетом в золотой оправе с перламутровой рукояткой, ее венценосную голову частью прикрытую маленьким вдовьим чепчиком из черного шелка, обрамлял высокий воротник, который в Испании разрешалось носить лишь членам королевской фамилии. Весь из белых кружев воротник был спереди открыт и развернут во всю ширину королевских плеч, а сзади поднят веером чуть ли не до макушки. Ее удивительно маленькие нежные руки, холить которые королеве, как известно, помогали косметические перчатки герцогини Дианы из Трамбы, у запястий были обхвачены прозрачными зубчатыми манжетами, шитыми из той же кружевной ткани, что и испанский воротник. Она ждала своего необычного узника, сидя в обитом дорогой тканью кресле, широкое пространство которого между двумя боковыми ручками едва-едва втиснулся ее необъятный зад, крутыми бедрами. Сбоку от нее на столе, обтянутом золоченной кожей.